Ответ был найден быстро, а следом преступному сообществу стала ясна и тактика, к которой прибегал отряд ветеранов в инвалидных колясках. Стюарт Райс должен был умереть, причем так, чтобы это стало хорошим назиданием остальным. Его убийство заказали на следующий же день, и именно тогда, по воле случая, он В это дело оказался замешан Патрик Дженсен. С некоторых пор Дженсен стал завсегдатаем медного дублона, шумного прокуренного бара, где частенько коротали время продавцы наркотиков. В тот вечер, едва он вошел, его окликнули через весь зал. «Эй, Пат, как дела? Настрочил что-нибудь новенькое? Иди к нам, расскажи!» Это был Эрли, недавно освободившийся щелыга с изрытым оспенными лицом. За одним с ним столом сидели еще несколько типов, с которых Дженсен лепил образы персонажей своего криминального романа. Незнаком ему был только один. Могучего сложения, широкоплечий и коротко стриженный мулат с грубоватыми чертами лица. Незнакомец, рядом с которым остальные казались гномами, был мрачен. Он процедил вопрос, и ему наперебой ответили. «Пад свой, Вергилио. Он книжки пишет, представь. Залепи ему любое дерьмо, он бац, и готов рассказик. Рассказик, ничего конкретного, нам от этого никакого вреда, и сам помалкивает». Точно закивали все. Пат не из болтливых. Он знает, что мы делаем с болтунами, верно, Пат? Верно, кивнул Дженсен. Ему быстро освободили место и придвинули стул. Дженсен сел напротив здоровяка и сказал небрежно. Нет причин для беспокойства, Вергилио. Считай, что я уже забыл твое имя. Однако мне нужно задать тебе один... «Серьезный вопрос». Все за столом уставились на него. «Можно мне заказать для тебя выпивку?» Смуглый гигант смерил его тяжелым взглядом из-под Потом сказал с заметным акцентом. «Я сам заказываю выпить». «Прекрасно». Дженсен не отвел глаз. «Тогда мне двойной черный лейбл». «Принято», — заверил мгновенно возникший официант. Вергилио поднялся на ноги и стал еще огромнее, чем казался прежде. «Сначала я пойду отлить», — объявил он хрипло и направился в сторону туалета. Глядя на его широченную спину, один из сидевших за столом, которого называли «Голландец», сказал Дженсену, «Он к тебе присматривается. Моли Бога, чтоб ты ему понравился». А что будет, если не понравлюсь? Плохо будет. Он колумбиец, а суда приезжает на время. Говорят, у себя на родине он круто расправился с четырьмя придурками, которым вздумалось постукивать в полицию на тамошнего босса. Знаешь, что он сделал? Он их переловил по одному, привез в лес, привязал к деревьям, а потом мотопилой... Отсек каждому правую руку. Дженсен нервно отхлебнул виски. «Тебе полезно свести знакомство с Вергилио?» Зашептал ему на Науха Эрли. «Мы идем на одно дельце нынче ночью. Хочешь поучаствовать?» «Да», — согласился он, не раздумывая, «потому что новая мысль уже пришла ему в голову». «Когда он вернется, — сказал голландец, — «выжди немного». Ты сам отправляйся в сортир. Мы спросим Вергилио, можно ли взять тебя с собой. Дженсен поступил, как ему велели. Вскоре ему ответили утвердительным кивком. — Поезжай за тем джипом, — сказал голландец. — Когда они остановятся и выключат габариты, сделаешь то же самое. Время приближалось к трём утра принадлежавшим дженсону вольва они проехали километров пятьдесят на юг по флоридскому шоссе следуя за джипом чироки сэрли за рулем и вергилио в качестве пассажира